Глава двадцать пятая. Полный прилет. «И что? Мы будем просто так сидеть и ждать, когда превратимся в пепел?» — негодовал я. «А что нам остается?» — ответила Синна и откинулась на спинке кресла. «Лучше займите свободные места и пристегнитесь. Так, по крайней мере, вы не переломаете кости при посадке, и смерть будет менее мучительной». «Блядь, кажется, это все!» Выпалил я вслух и упал в кресло рядом с сенной. Валькирия села рядом и пристегнула ремень безопасности. «Хреновое выдалось приключение. Все как всегда, Квист Мерлоу. Лучше было продолжать гнить в раю, чем просить тебя освободить нас. Стало еще хуже. Теперь мы вообще все подохнем. Хотя, на что я вообще надеялась, когда связывалась с тобой?» «До аварийной посадки осталось пятьдесят секунд», — проговорил женский электронный голос, звучащий гораздо приятнее голоса маленькой дьяволицы, которая, кажется, еще надеялась выжить. «И вы ничего не сделаете?» — проговорила Лана, а ее свисающая с шеи голова беспрестанно дергалась, издавая кряхтящие звуки. «Эй, ботаничка!» — крикнула гномиха, пропустив мимо ушей вопрос зараженной эльфийки. «Можешь объявить в свою рацию, чтоб жертвец со стриптизершей и псом тоже нашли укромное местечко на случай жесткой посадки? Клянусь, умственно отсталый орк и благородная эльфийка подумают о собственной безопасности в последнюю очередь!» Что? Ласковая тень на борту? Я встрепенул, как будто пойманная в сети рыба. Ну да. Я же объяснила тебе, что на мёртвых землях ловить нечего, тупоголовый ты осталоб. Парочка и пёс вернулись на дирижабль вместе со мной. Они и сказали мне, что ты ушёл вызволять Арчиху из плена. Хотя, если хочешь знать моё мнение, эта стерва не заслужила свободы. Она поймала взгляд Синны, смотрящей на неё. Да-да, можешь пялиться на меня сколько угодно. Я никогда не забуду, что ты хотела свинтить с дирижабля, оставив меня подыхать тут в одиночестве. Вернее, в компании этой визжащей девицы. До аварийной посадки осталось сорок секунд. Проклятье! Я принялся осматривать пункт управления в надежде найти сам не знаю что. В самом центре стоял большой круглый стол для переговоров, за которым прятался хуч. На стене висел стенд с лучшими работниками месяца, а по полу были разбросаны брошенные в попыхах планшеты с отчетами. Мой взгляд остановился на небольшом отсеке, внутри которого на полу была засохшая черная кровь, а два каких-то непонятных провода валялись бесхозными, утопая в небольшой лужице крови. Там было две миски. Кормить из них на борту могли только в волка смерти. «Стойте — Стойте! — крикнул я. — Кажется, я знаю, чья это кровь! и, не дождавшись, пока пара удивленных глаз посмотрит на меня, я продолжил. Эти ублюдки проникали в Аталию с помощью хуча. «Как думаешь, Сенна, если меня подрубить к этой системе, мы сможем переместиться за завесу? Ведь, согласно законам наших вселенных, вместо адского пожарища в Аталии должен быть какой-нибудь океан». «До аварийной посадки осталось тридцать секунд». «Мерзлые земли!» — воскликнула Арчиха и тут же набрала на пульте управления какую-то команду. «В нашем мире на этом месте, кажется, находятся мерзлые земли. Эй, гном, встань за пульт!» Валькирия презрительно посмотрела на ботаничку, отстегнула ремень и сделала несколько шагов вперед. «Как только я крикну «давай», нажмешь восемь этих кнопок и потянешь за этот рычаг на себя до максимума, ясно?» «Я запомнила эти кнопки, когда ты показала мне еще только половину из них», презрительно отозвалась Валькирия. Неси свою зелёную задницу к мне до амку, пока этот раздражающий голос не сообщил, что до аварийной посадки осталось 20 секунд. Я залез в отведенный для волка смерти отсек по пути сшивив миску с водой. Подбежавшая ко мне арчиха тут же воткнула один из проводов мне в позвоночник. Адская боль пронзила не только мышцы, но ещё и прошлась по всем костям. За 20 секунд до смерти я терпеливо сдержал крик. Вторую иглу семенно вставила мне в вену на левой руке. До аварийной посадки осталось 10 секунд. Жми! Пронзительно завопила ботаничка, и пальцы Валькирии за пару секунд отбили семь клавиш. "Какая возмая?" обернулась в панике гномиха. Языки пламени уже облизывали обзорное стекло дирижабля. Сквозь огонь ничего не было видно. До аварийной посадки осталось 5 секунд. Ты же сказала, что запомнила. 4. Нажимай. 3. У меня два варианта. Давай. Жми 1. Валькирия сделала выбор. Пламя, которое застилало нам обзор, исчезло. Мы будто бы вылетели из огненного леса на просторную, неохваченную пламенем землю. Только теперь она вся была покрыта слоем льда. Не успел я осознать увиденное, как дирижабль соприкоснулся с землёй. Синна подбежала к пульту управления и помогла автопилоту выбрать направление. Искусственный интеллект нёс нас прямо на гигантскую статую, врезающуюся головой орка в небосвод. Никто не говорил ни слова до последнего. Лана со своей компанией оживших мертвецов, казалось, только и ждала, когда всё это кончится, чтобы поддаться жажде и наброситься на месистых орчихов с гномихой и как следует обгладать их. Дережабль ехал всё медленнее и наконец остановился. Опускаю трап. проговорил голос целую минуту до этого, отчитывая секунды. В воздухе висело осторожное молчание, ровно до тех пор, пока Симна не спросила сама у себя: "Получилось?" Она ещё раз внимательно всмотрелась в лёгкий туман и завопила: "Получилось!" "Что да вы прикалываетесь?" Валькирия встала с удобного кресла, на которое уже успела упасть, и осторожно выглянула на бескрайние угляд снежных равнин перед нами. То вы хотите сказать, что мы с вами за завесой? Ботаничка отпустила мою руку. На запястье остался след от её мёртвой хватки. Она пошла ближе к абсурдному стеклу. Добро пожаловать на мою. Вдруг она замолчала, словно вспомнив какой-то факт, и принялась что-то судорожно вбивать на клавиатуре, и пялится в миниатюрный экран, который от меня загораживала спина Валькирии. Вот чёрт. Что там произошло? выкрикнул я, до сих пор ощущая жирную иглу в своём позвоночнике. Меня кто-нибудь отцепит от этой штуковины и тоже предоставит возможность насладиться всеми прелестями нашего нового мира? Этого не может быть, продолжала причитать ботаничка. Нет ни одного закона физики, который бы позволил этому случиться. Что происходит, папочка? Почему они не отвечают тебе? протараторила противным ненастоящим голосом маленькая дьевалица. Я вынул иглу из вены. Кровь брызнула, но я согнул руку в локте и остановил её. Затем, под настойчивые звуки ударов по клавишам, дотянулся до позвоночника, нащупал трубку, ведущую к моему телу, обхватил её и как следует дёрнул. Теперь кровь из спины засочилась наружу. Я прижал кофту к ране свободной рукой и подошёл к обзорному окну. Перед нами стояла испалинская статуя орка-воителя в железных доспехах, топором в руках и разынутой в ярости пастью. Он смотрел прямо на упавший с неба дирижабль и замахивался своим грандиозным оружием, лезвие которого неестественно светилось пурпурным. "Это статуя", пробормотала себе под нос Синна. "Это мы прекрасно видим великанша", отозвалась Валькирия. "Что это за статуя?" "Винигуира Аергарроха, великого предводителя всех орков". "Но «Ну и какого хрена она вызывает у тебя столько эмоций?" спросил я, опёршись на панель управления. и попытавшись добраться взглядом до самой головы орка. Если бы обзорное стекло не было выпуклым, мне едва бы удалось рассмотреть хотя бы что-нибудь, кроме стоп-воителя. А то, что всю верхнюю часть Венегуира Айр-Горроха снес упавший с неба метеорит больше тысячи лет назад, во время великой битвы за кристальные берега между орками и эльфами. Ты каждый день ездишь на экскурсию в эти... мерзлые земли. Ее, должно быть, восстановили или еще что... У меня совершенно нет времени разбираться. Давайте найдём ласковую тень с гнузом и хучем, а затем ты расскажешь, как им навсегда можно остаться в Италии. Через несколько часов нас вышвырнет прямо в пламя, если мы что-нибудь не придумаем. Ты не понимаешь, Квист, отозвалась ботаничка. Нас не вышвырнет обратно. я нахмурился, и она продолжила. Пространственно-временной континуум. Батоничка увидела, как у каждого из находящихся в пункте управления брови собираются в кучу. Как бы вам попроще объяснить? В общем, эта вселенная не знает, что мы здесь, и почувствует это только в настоящем, то есть через 1000 лет, а к тому времени от нас останутся только кости. Синна внезапно замолчала. Перед нашими глазами в испалинскую статую врезалось что-то огромное. Каменные осколки полетели в разные стороны, поднимая столб пыли, и огромный булыжник прилетел прямо в лобовое стекло. Продуманная защита дирижабля выдержала, хотя нас знатно трясло несколько минут. — А вот и метеорит! — медленно проговорила Сенна. Затем стукнула пару раз по клавишам на клавиатуре и продолжила. — Я просила запомнить всего восемь кнопок! Она схватилась за голову. И тогда эта сверхсовременная машина случайно не унесла бы нас в прошлое, в самый разгар битвы за Кристальные берега. Я поднял голову. Пыль после падения метеорита медленно опускалась, а за статуей из-за горизонта, вслед за высокими знамёнами, показалась орда орков, скрывающаяся за огромным синим куполом. Он и защитил армию от ударной волны. Зелёные существа, облачённые в корынные и железные доспехи, стучали лезвиями топоров и мечей по своим щитам. А идущие чуть впереди зелёные нелюди отбивали на больших барабанах виртуозный ритм. Беспорядочные ряды орков разбавлялись гигантскими троллями-великанами, существами с четырьмя рогами, похожими на слонов и тигров одновременно. А в небе летали всадники на хорошо знакомых мне ледяных демонов. Скорее всего, прямо за нами, навстречу великой битве надвигалась туча эльфов. Но сейчас мы ее не видели. «Новый мир! Вот здесь-то я и оторвусь!» Кинула Лана своим скрипучим голосом, завизжала и бросилась прочь. Горстка оживших мертвецов осталась задержать нас. «Надо ее остановить! Если эта дьяволица укусит хотя бы одного эльфа или орка, то апокалипсис ждет нас уже в доисторическом мире!» На каждого из нас пришлось по два мертвеца. Я оттолкнул одного от себя и, пока он не оклемался, схватил второго за горло. Кожа эльфа была мягкая, словно пластилин, и мои пальцы тут же утонули в гнилой плоти. Я приложил усилие, чтобы добраться до самой глотки зараженного ученого и, схватив покрепче, сделал из его головы месиво, используя железный стеллаж, стоящий неподалеку. Второго добил гнуз, на удачу бросив в него подвернувшийся под руку стул. Предмет мебели ударился об эльфа, толкнув того на панель управления, и мертвец насадился на один из рычагов, словно кусок свинины на шампур. Он не умер, но стал беспомощно двигать руками и ногами, не в силах догадаться, что легко может освободиться, опёршись на все части своего тела. Я оглянулся. Остальные мертвецы тоже были сражены и обезврежены моими спутниками. "Поднимай трап, Сенна", крикнул я, пока маленькая дрянь не смылась на свободу. "Квист!" вдруг окликнула меня Валькирия, когда я уже собирался броситься за мертвячкой. "Чего ты ждёшь, долбаная ботаничка?" Надо остановить ейку. Квист, повторяла она, словно заворожённая. До да чего тебе? Твоя рука. Я посмотрел на свою конечность. Она почти полностью покрылась гнилью. Приподнял штанины, чтобы взглянуть на первый укус. Часть гнилой плоти осталась на белых штанах, а сквозь мясо я, кажется, уже видел кость. Вот чёрт. Кажется, это конец. Конец второй книги. Текст читал Максим Полтавский.